Крушинин с Мургашкой успели уйти в тайгу, в Спасской займище, где их ждал старик Пашков, и куда должен был приехать Птаха с Филимоном Прокопичем. На зорке погожего дня в Подкаменную заявился Филимон Прокопич. Поперек седла норовистого карьки лежал Иван Птаха. «Берите бандюгу, я его стукнул там на займище, чтоб скрутить, значит». Были первые слова Филимона Прокопича, когда он виноватый и опустошенный от внутреннего разлада предстал перед участковым Гришей. Майор Семичастный впервые в жизни видел такую сложную и вместе с тем удобную и легкую радиоаппаратуру, с которой Птаха пришел в тайгу. Дело оказалось серьезным. Демида освободили. Семичастный с участковым Гришей, не теряя времени, кинулись в Белую Елань, прихватив с собой Филимона Прокопича и Птаху. Надо было не опоздать, захватить главаря банды. Демид тем временем с рабочими поискового отряда направились в тайгу по следам бандитов. Опечатав горницу Головешихи, майор Семичастный увез арестованных в Минусинск. Когда у Хоздвигова свели на очной ставке с Иваном Птахой, бандиты сцепились друг с другом. — А, и вы здесь, знаток бородачей, — пробурчал птаха, готовый раздавить своего бывалого предводителя. — Что ж вы здесь, а? Вы ж хвастались, что мужики за вас горой, что вы знаете их природу, черт бы вас подрал! Растяпа отпарировал ухоздвигов. Много Аркадий Зырян перевидал председателей колхоза. Сам потопал на председательских каблуках, когда Павлуха Лалетин два месяца валялся в госпитале, а осколки выходили после ранений. Но как не бился зырян, а все толку мало, то Мызниковы не тянут, не везут, то Вавиловы идут стороной, будто работают, а сработанного не видно, то Шаровы через пень колоду валят. Зырян понимал, что нельзя требовать с колхозников, ничего не давая взамен, ни хлеба на трудодни, ни денег. Но он требовал, требовал, гонял бригадиров и с конца в конец, сам дошел за два месяца до того, что в чем только дух держался. А с него требовало начальство из района, а хозяйство разорялось. И зырян понял, не в председателях дело. Пусть бы даже он был семи пядей во лбу дать ничего не мог. Хотя хлеб шел от комбайнов и молотилок прямо на элеваторы, зачастую государству сдавать не хватало, потому авансы и те урезались, повремените, погодите. И только на бригадных котлах можно было накормить людей. Что же он мог поделать? Да разве председатель, пусть даже сам Господь Бог, накормит одной буханкой всех? Он не пророк из Библии. Нет, не все председатели были никудышными, как Павел Лалетин. Как же сделать хозяйство богатым? Чтобы колхозник мог всю зиму кормиться, не заглядывая в пустой амбар. Ведь до войны-то какой трудодень был? Не знали, куда зерно девать. Думал, думал, зырян, и не мог отделаться от тяжести собственного бессилия. А тут еще старики тянули вспять, припоминали старину, свои заветные пашни, похвалялись друг перед другом, врали нещадно. у скрипучее отродья — «Когда же вы передохнете, киржаки-потлатые?» «Не про старые вспоминать надо, а как по-новому хозяйствовать», — ворчал на них Зырян. «Тебя нахозяйствуют, живо из района уполномоченный прикатит. Им оттуда сверху виднее, созрел хлебушка или нет». «Ха-ха! То-то пашеничка кожиный год под снег уходит. А раньше разве так бывало?» Да хозяин он ее, милушку, каждый колосочек из ладони в ладонь переложит, перетрет и вовремя с полосы уберет, потому он сам себе хозяин. А тут без распоряжения сверху трогать не моги. А то тебе так тронут, век царапаться будешь. Вспомни Марью Хлебиху. Отбрякала два года, за что? За то, что всем звеном колоски сдумала подбирать. «Да, избаловался, народишко, обленился, воду в ступе толкут, а ничего не делают, — думал Зырян, и все-таки надеялся, что вот теперь Степан как-то изменит тяжелое положение в колхозе. Он же гвардеец, фронтовик, герой. Степан не из пужливых, этот сумеет постоять за колхозников. Эх-хе-хе, — вздыхал Зырян, — и хочешь, а не вскочишь».